внутри церкви, ценностью которого он до этого пренебрегал. Установление мира с прежним противником внутри церкви, человеком благочестивым и целомудренным, таким как Неронов, было важно для Никона не только с этической точки зрения, но также и исходя из практических соображений. К несчастью для Никона и для русской церкви, Перемена его взглядов на значение церковного обряда наступило слишком поздно. Хотя Неронов и принял установившуюся церковь, он не стал другом Никона. А шаг Неронова осуждался как отступничество протопопом Аввакумом, тогда все еще находившимся в Сибирской ссылке, и другими непримиримыми лидерами старообрядческого движения. Второй трехлетний срок патриаршества Никона, как это было согласовано между ним и царем Алексеем, должен был закончиться в июле 1658 года. К началу этого года Никон осознал, что царь, поддерживаемый боярами, не намерен отменять те положения свода законов 1649 года, которые Никон считал оскорбительными для церкви. Наоборот, бояре стали пренебрегать соглашением 1652 года между Никоном и Алексеем, согласно которому действие этих положений временно приостанавливалось. Для Никона это означало нарушение царем и боярами торжественной клятвы, принесенной перед возведением Никона в Сан-Патриарх. Вся ответственность с точки зрения Никона ложилась на царя, потому что, и нарушив клятву, царь разрушил Диаду и, в чем Никон был убежден, совершил смертный грех, за который не только он, но и весь русский народ будет наказан Господом. Никон чувствовал, что его долг патриарха в том, чтобы совершить последнюю попытку заставить царя одуматься и восстановить симфонию церкви и государства. Следуя духу проповеди, Иоанна Хризостома, о добром пастыре, Никон решил взять царский грех на себя и уединиться, если царь не раскается. Зазыкин, том 2, стр. 349-351 Могло бы показаться, что раньше, когда Никон говорил о своей отставке, он имел в виду уход с должности патриарха. По всей очевидности, к 1658 году Никон пришел к иному решению для того, чтобы поставить вопрос ребром. Если не будет других способов убедить царя изменить его политику, Никон планировал покинуть Москву, переехать в Воскресенский монастырь и перестать исполнять рутинную работу церковного администратора, сохраняя за собой верховную власть патриарха. В поисках выхода из тупика Никон, как сам он сказал в письме царю от 1671 года, начал постоянно раздражать царя, напоминал ему о клятве. Цитировано Зазыкиным, том 2, страница 366. Тривиальная стычка между слугами царя и патриарха во время торжественного вступления в Москву грузинского князя Таймураза 6 июля 1658 года, ускорило роковой конфликт между патриархом Никоном и царем Алексеем. Окольничий хитрово, отвечающий за соблюдение порядка во время процессии, оттолкнул со своего пути и побил дубиной патриаршего служащего, князя Дмитрия Мещерского, который, естественно, пожаловался Никону. Никон сразу же написал письмо царю, прося его отдать приказ о расследовании и наказании виновного. Царь ответил Никону, что расследует это дело и лично приедет к нему, чтобы объясниться. Но этого не произошло. Субботин, страница 16-17. Письмо Алексея показывает, что его первым порывом было броситься к своему прежнему особому другу и попытаться уладить их отношения в искренние и сердечные беседе по поводу недоразумений накопившихся у обеих сторон не менее очевидно что бояре, по всей вероятности опасались подобной встречи между царем и патриархом считая